«Понедельник, 19.00. Вы как себя чувствуете? А как вы сюда попали? Вы меня не помните? Я Аглая. Сильно болит. Что-то холодное приложили мне к голове, точнее к виску. Я открыл глаза и зажмурился. Интересно, просто сотрясение или что похуже? Боль проходит понемногу, но навек она дана. Неожиданно пришла мне в голову строчка блока. «Аглая?» «Помню, конечно», — соврал я. «Скажите мне, где я, и я скажу, как здесь очутился». Впрочем, помощь ведьмы Аглая мне не понадобилась. Память включилась сразу, как будто я нажал на кнопку телевизионного пульта. Я был в доме у Блинова, мы приехали сюда с Арсением и Яной, они развлекались с кальяном-небулайзером, а я пошел гулять по дому». «Если это была галлюцинация, то кто меня ударил?» Спросил я у Аглаи, приподнимаясь с пола и пытаясь усесться. «Кажется, даже сотрясения не было. Это хорошо». «Какая галлюцинация?» – заинтересовалась девушка. «Никто вас не бил. Я спала. Вдруг дверь открывается и вваливаетесь вы. Я решила, что это зомби или маньяк. Так странно вы выглядели». «Я закричала, а вы вдруг стали падать и стукнулись головой вон об ту этажерку». Я посмотрел на опрокинутую антикварную мебель и потер висок. Тогда я достала бутылку шампанского из холодильника и приложила вам к голове. «Кстати, может, откроем по случаю исцеления?» «Хотите? Могу поколдовать», — заботливо предложила она. «Нет, спасибо», — отказался я и осторожно покачал головой. «Не болит». «В другой раз. А вы как сюда попали?» Аглая замялась. «Я в гостях у учителя Дмитрия», — наконец ответила она. А я долго лежал без сознания. «Да нет!» – пожала она плечами. «А что вам привиделось? Это же самое интересное. Тоннель со светом в конце?» «Да, фары приближающегося поезда». Я размышлял, чем было вызвано помрачение рассудка. «Опухоль мозга? Резкое нарушение углеводного обмена от воздействия сильно действующего препарата?» «Черт, а как там эти любители кальянов? Они хоть живы?» «Зал с камином! Срочно туда!» – выпалил я, поднявшись с пола. И мы побежали вниз. То есть бежала Аглая, а я осторожно спускался по лестнице. Кстати, в коридоре действительно висели картины, и даже на паре из них были обнаженные красотки. Больше никого, слава богу, я не встретил.